Затем дворяне жалуются на бесконечное число судебных инстанций. Судебное дело шло по следующим ступеням. Первое – уездная воеводская канцелярия, из нее второе – в провинциальную канцелярию, затем третье – в губернскую канцелярию, четвертое – в коллегию, пятое – в сенат. Дело затягивалось также противной стороной и воеводами. Чтобы ускорить ход дел, необходимы были взятки, иначе появлялась необходимость в составлении всяких выписок, записей, переписей, описей, затягивающих дело до бесконечности. Затягивали дело и ответчики, которые по выражению верейского наказа употребляли такие промыслы и пронырки, что лет по пять бывали неразысканными. Найти ответчика обычно подряжался подьячий, который обыкновенно не находил его дома. Подьячему говорили, что ответчик уехал в Сибирь и Астрахань. Тогда ответчику давался долгий поверстный срок по уложению для возвращения. По истечении этого срока обыкновенно говорилось, что ответчик болен. Одним словом, сильный и влиятельный человек – прямо не обращал никакого внимания на приказание явиться в суд. Судьи очень раздражались, если человек низкого звания жаловался на знатного. В комиссии один однодворец заявлял, что судья кричал на однодворцев, если они жаловались на дворян, и велел выгонять их из канцелярии в шею. Благодаря состязательному процессу развился институт адвокатуры, ибо тяжущиеся не умели говорить на суде. Они нанимали таких поверенных, которые в ябедничестве искусными своими речами стараются запутать судью, чтобы он не сыскал правды. Такая картина управления рисуется не только в дворянских наказах, но и в наказах государственных крестьян. У горожан были свои суды, магистраты и ратуши, так что им нечего было жаловаться на воевод. Наказы не только указывают на такое состояние управления, но предлагают, особенно дворянские наказы, известные меры к исправлению. Какие же это меры? Одни наказы предлагают все управление передать в руки дворян. Говоря, что уездный съезд дворян – должен выбирать воевод, становых комиссаров на один или на два года, по истечении которых они должны дать дворянам отчет. Уездный съезд дворян имеет право судить, штрафовать и низлагать этих лиц собственной властью. Наказы по-разному называют этих властей – воеводами, ландратами, опекунами, градоначальниками и так далее. Только тульский наказ просит не называть их ни в коем случае воеводами, дабы изгладить из памяти сие ненавистное имя. Другая группа наказов идет не так далеко. Она требует участия дворян в управлении наряду с представителями коронной администрации. Одни наказы требуют назначения дворян товарищами-воеводы и секретарями другие требуют выборных товарищей губернатора или воеводы. Но все они сходятся в одном – выборный сословный суд. Съезд дворян каждого уезда выбирает выборного судью, который решает дела дворян, кроме важных уголовных. Наказы предлагали передать ему и полицейские функции – заведование дорогами, опеку над малолетними, розыски о разбое, о корчмах и тому подобном. Некоторые предлагали избирать и низших судей с тем, чтобы их делопроизводство было словесное. Все выборные судьи должны быть под контролем дворянского общества. Заботясь об организации дворянских судов, некоторые наказы желают подчинить дворянам и коронные суды для чего предлагают учредить должность выборных от дворян прокуроров, которые должны следить за законностью деятельности коронной администрации.